В училищах юным вам сущим преподали вам основание права естественного и права гражданского. Право естественное показало вам человеков мысленно вне общества, приявших одинаковые от природы сложения и потому имеющих одинаковые права, следственно равных во всем между собою и единые другим неподвластных. Право гражданское – показала вам человеков, променявших беспредельную свободу на мирное оное употребление. Но если все они положили свободе своей предел и правила деянием своим, то все равны от чрева матерня в природной свободе. Равны должны быть и в ограничении оной. Следственно, и тут один другому не подвластен. Властитель первый в обществе есть закон. ибо Он для всех один. Но какое было побуждение вступать и в общество и полагать и произвольные пределы деяниям? Рассудок скажет собственное благо, сердце скажет собственное благо, нерастленный закон гражданский скажет собственное благо. Мы в обществе живем уже многие степени усовершенствования протекшим, и потому запамятовали мы начальное оново положение. Но воззрите на все новые народы и на все общества естества, если так сказать можно. Во-первых, порабощение есть преступление. Во-вторых, един злодей или неприятель испытывает тягость неволи. Соблюдая сие понятия, познаем мы калийко удалились, и мы от цели общественной. Калийко отстоим еще вершины блаженства общественного далеко. Все сказанное нами Вам есть обычно, и правила таковы, и сосали вы со млеком матерним. Един предрассудок мгновения, единая корысть, да не уязвитесь со нашими изречениями, единая корысть отъемлет у нас взор и в темноте беснующимся нас уподавляет. Но кто между нами оковы носит? Кто ощущает тяготу неволи? Земледелец? Кормилец наше тащиты ты, насытитель нашего глада, тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжать и ни тем, что обработывает, ни тем, что производит. Кто же к Ниве ближайший имеет право, буде не делать ли ее? Представим себе мысленно мужей, пришедших в пустыню для сооружения общества. Помышляя о прокормлении своем, они делят поросшую злаком землю. Кто же жребий на уделе получает? Не тот ли, кто ее вспахать возможит? Не тот ли, кто силы и желания к тому имеет достачный Младенцу или старцу, расслабленному, немощному и нерадивому, удел будет бесполезен? Она пребудет в запустении, и ветер классов на ней не возвеет. Если она бесполеззна делатьтелю ее, то бесполезно и обществу, ибо избытка своего делатель обществу не отдаст не имея нужного следственно в начале общества тот, кто ниву обработать может тот имел на владение ею право и обработывающе ее пользуется ею исключительно.